Глава четвертая. О том, нужно ли ломиться в незапертые двери, а также о кульминациях, за которыми далеко не всегда следует развязка. Первое: Желтый песок арены, казалось, обжигал глаза. Харон поморгал воспаленными веками и с трудом встал на четвереньки. Потом помотал головой, отчего во все стороны разлетелся град песчинок. С судорожным рывком поднялся на ноги, качнулся и сделал один шаг. Медленно наклонившись, лонисто подобрал выпавший меч и, спотыкаясь, побрел к центру арены, туда, где его терпеливо ожидал невозмутимый пустотник. Сил уже не оставалось, и Харон вложил в резкий косой удар тяжелого лезвия то, что еще могло заменить силы, но ненадолго. Память и умение, граненое упрямое умение измученного кричащего тела. Это был удар отчаяния, но это был удар. С тем же успехом можно было бы попытаться опередить собственную тень. Меч свистнул у самого лица пустотника, и тот проводил оружие спокойным, насмешливым взглядом. И он не пытался парировать, уклоняться, он вообще не делал почти никаких движений. И тем не менее Харон промахнулся. Не меняя позы, пустотник небрежно хлестнул ланисту по щеке, и Харон отлетел в сторону, оседая на песок. Галерка одобрительно засмеялась, легкие аплодисменты порхнули по трибунам. Людям понадобилось очень немного времени, чтобы научиться получать удовольствие от чужого позора. Всего два дня. Харон лежал навзничь. Щека его горела, голова лонисты была неестественно вывернута, и краем глаза он видел запасной выход на арену толпящихся у проема угрюмых бесов из чужих каркасов, видел белого как мел Кастера, привалившегося к барьеру. Несколько раз Кастер пытался оторваться от обитого плюшем бордюра, его вело в сторону, ноги подгибались, и кто-нибудь из стоящих рядом бесов поддерживал Кастера, стараясь не глядеть в безумные, воющие глаза старейшего из бессмертных». И помогал вернуться на место. Уйти ему не предлагали, да и не ушел бы он никуда. Губы Харона тронула усмешка. Труп, мумия усмешки, разлагающаяся и страшная. Он еще успел заметить, как бесы расступаются, оборачиваясь назад. А потом над ним склонилось лицо. Скуластое, чуть раскосое, с прядью жестких черных волос, падающей на лоб, и губы ланисты еще раз шевельнулись, неслышно, беззвучно. «Здравствуй, Марцел! молчал Харон, — «что скажешь?» «А я вот сам, видишь, лежу совсем». «Здравствуй, Хар», — молчал Марцел. — «зря ты это». Полежал и будет. Давай, я тебе помогу. Держи руку. Вот так, не спеша, потихонечку. Неподвижный пустотник стоял в центре арены. В пяти шагах от него они двинулись в разные стороны, обходя центр по кругу. Трибуны молчали. Второе. Не чувствовал я его. Ненавидел, да. Боялся еще бы, но... Ха, не чувствовал. Полуприкрытая дверь, за которой зря мы их пустотниками прозвали. Было, было дно у этой пропасти, что открывалось за дверью. Далеко, дико далеко, не долететь. И что-то там ворочилось на дне, скрежещать чешуей глухо порыкивая, вытягиваясь в полный рост. Нет, не чувствовал я его, и поэтому знал, промахнусь. Одно мучило меня. Почему вчера кастер кинулся на пустотника? Гордость? Жалость? Или понял что-то, битый бес? Увидел шанс, зацепку и бросился в пропасть, да не успел? Я ослабил перевесь, поправил трезубец за спиной и прислушался. «Нет, пауков в цирке не было. Их бы я почуял наверняка. Один. Один пришел, гад скалящийся, один. Но промахнусь. Как хорон, как Кастер. Не чувствовали мы его. А он нас да. Злобу нашу, страх, ненависть». Наверняка бил. Харон шел тяжело, меч оттягивал ему руку и держался ланиста преувеличенно прямо. Устотник покосился на приближающегося человека, хмыкнул, членораздельно отслеживая взмах, и в это растянувшееся мгновение я увидел то, что бросило вчера Кастера от барьера. Удовольствие. Скользкое животное удовольствие от трепыхания жертвы, уже обвитой толстыми пульсирующими кольцами, от укусов ее игрушечных, никчемных. Зверь выглянул на секунду из-за двери. Зверь жадно облизывал губы раздвоенным языком. И я понял, почему бои провинившихся бесов с пустотниками Проводились при закрытых дверях и обязательно один на один. Узкая ладонь впечаталась в лицо Харона, в бесчетный раз сбивая его на земь, и я ударил в приоткрывшуюся дверь всем телом, выдергивая из-за плеча родной Лисипов трезубец. Ударил и попал. Пустотник рухнул на песок, чуть не придавив собою откатившегося хорона. Я перехватил трезубец для решающего выпада, и в следующую секунду дверь внутри пустотника распахнулась окончательно. Я ощутил, как он пытается сдержать ее неукротимый напор, зажимая рассеченную грудь, и пропасть позади двери перестала быть пустой. С песка вставал зверь. Плоская ухмыляющаяся физиономия, утонувшие под низким лбом глазки, розовая пасть с узким длинным язычком и белоснежными клыками. Тело, закованное в зеленоватую чешую с блестящим металлическим отливом, прочно покоилось на треугольнике мощных лап и мясистого хвоста. Передние лапы были кротко сложены на груди и выглядели обманчиво хилыми по сравнению с могучим постаментом. По клиновидной груди текла густая кровь. Безумие снисходительно похлопало меня по плечу и в ожидающую в первый ряд партера. Зверь сделал шаг в сторону, мимоходом наступив на лежащего Харона — реализовавшего, наконец, свое право на смерть. Затем ящер глядел задохнувшиеся трибуны и повернулся ко мне, топорща теменной гребень. И Его чешуя вкрадчиво зашуршала, и в ответ в моем мозгу зазвучал грозный нарастающий шорох, шелест, бормотание тысяч осенних листьев. Но этот раз голос зала ржавой подписи не нес с собой видений. Может быть, видения сумели стать реальностью? Нет. Просто видения стали воспоминаниями. Просто рядом со мной, перед немигающим взглядом зверя, молча встали те, которые я. И я ощутил их... Тяжелое дыхание. Тот, который был я, не боялся. И страх ушел совсем. Тот, который будет я, не умел ненавидеть. И ненависть умерла. Совсем. Тот, который не я, не хотел умирать. И больше не осталось ничего. Совсем. Зверь мог легко справиться с человеком. С бесом и даже с другим зверем. Но сегодня перед зверем стояла пустота. И эта пустота убивала. Я поднял трезубец на уровень лица и медленно двинулся по дуге западных трибун, стараясь оставлять центр строго. По левую руку.